1655. Ибо незнание составляет середину между истинным знанием и ложными доктринами. Гоббс. Левиафан. Во всех королевствах, империях, княжествах, герцогствах, архиепископствах и кюрфершествах, какие Еноху когда-либо довелось посетить, Превращение низших металлов в золото, либо попытки его осуществить, а в иных и самые мысли о нем, карались смертью. Его это не слишком заботило. То был лишь один из тысячи предлогов, по которым правители казнят неугодных и милуют угодных. Например, во Франкфурте-на-Майне где сам Курфюрст-архиепископ фон Шонберн и его главный приближенный бург баловались алхимией, можно было чувствовать себя в относительной безопасности. Другое дело – Кромвелевская Англия. С тех пор, как пуритане казнили короля и захватили власть, Енох не разгуливал по республике, как это теперь называлось, в остроконечной шапке со звездами и полумесяцами. Впрочем, Енох Красный никогда и не был такого рода алхимиком. Звезды и полумесяцы хороши, чтобы внушить незаслуженное доверие, да и необходимость добывать деньги по неволе заставит усомниться в собственной способности делать золото из свинца. Енох выработал в себе навык исключительной живучести. Лишь два десятилетия минуло с тех пор, как лондонская чернь растерзала доктора Джона Лэма. Толпа вообразила, будто именно Лэм наслал смерч, сорвавший землю с могил, в которых лежали жертвы последнего чумного поветрия. Не желая повторить судьбу Лэма, Енох научился двигаться на краю человеческого восприятия, подобно сновидению, которое не застревает в памяти но улетучивается с первыми мыслями и впечатлениями дня. Он прожил неделю-две в доме Уилкинса и побывал на собраниях экспериментального философского клуба. Они стали для него откровением, поскольку на время гражданской войны всякая связь с Англией прекратилась. Ученым Лейпцига, Парижа и Амстердама она уже представлялась одинокой скалой в Атлантическом море, которую заполонили вооруженные до зубов проповедники. Глядя в окно на идущие к северу подводы, Енох дивился числу торговцев. С окончанием гражданской войны предприимчивые негацианты подтянулись в деревню за дешевыми фермерскими продуктами, которые можно выгодно перепродать в городе. По виду это были в основном Пуритань, стремясь избежать нежелательных попутчиков Енох тронулся безоблачной лунной ночью и въехал в Грантем до рассвета. Перед домом Кларка было прибрано, из чего Енох заключил, что миссис Кларк еще жива. Он отвел лошадь в конюшню, во дворе валялись треснутые ступки и тигли в желтых, киноварных и серебристых пятнах. Груды угля подле цилиндрической печи усеивала окаленность тиглей испражнение алхимического процесса, смешанное с более мягким лошадиным и гусиным пометом. Кларк спиной вперед выступил из двери в обнимку с переполненной ночной посудиной. «Сберегите ее», – посоветовал Енох голосом хриплым от длительного молчания. «Из урины можно извлечь много всего занятного». Аптекарь вздрогнул. Потом, узнав, Еноха едва не выронил ночную вазу, однако успел ее подхватить и тут же пожалел, что не выронил. Сии маневры опасно всколыхнули содержимое сосуда. Кларк, дабы не усугублять колебания, был вынужден семенить на полусогнутых, протаивая на инее следы босых ног, и, наконец, в качестве последней спасительной меры, выплеснуть мочу при появлении на волнах белых барашков. Грантемские петухи, проспавшие приезд Еноха, проснулись и начали воспевать героическое свершение аптекаря. Солнце несколько часов медлило у горизонта, словно жирная утка, что никак не соберется взлететь. Задолго до того, как окончательно рассвело, Енох уже был в аптекарской лавке и заваривал настой какой-то экзотической восточной травы. Берете пригоршню, бросаете, вода уже стала бурой, и снимаете с огня, не то получится нестерпимая горечь. Нужно ситечко. Вы и впрямь предлагаете мне это попробовать? Не только попробовать, но и выпить. Я делаю это несколько месяцев без какого-либо вреда для себя. Если не считать привыкание, как я погляжу, вы чересчур подозрительны. Маратхи пьют его круглые сутки. Значит, я прав насчет привыкания. Это всего лишь легкое взбадривающее средство. «М -м заметил Кларк, чуть позже осторожно отхлебывая из чашки. Какие недуги оно лечит? Решительно никаких. А, тогда другое дело. Как это зовется? Чай Шай, цха или тья. «Я знаю одного голландского купца, у которого в Амстердаме лежат тонны этой травы». Кларк хихикнул. «О, нет, Енох, не втравливайте меня в заморскую торговлю. Этот чай довольно безобиден, но едва ли англичане когда-либо согласятся пить нечто настолько иноземное». «Отлично, тогда поговорим о других травах». Оставив чашку с шаем, Енох полез в седельные суммы и достал мешочки желтого сульфура, собранного на склоне огнедышащей итальянской горы, продолговатые, спалец, слитки сурьмы, склянки с меркурием, крошечные глиняные тигельки, реторты, спиртовки и книги с гравюрами, изображающими устройства различных печей. Все это Енох разложил на прилавке и конторках, сообщая о каждом предмете несколько слов. Кларк стоял рядом, сцепив пальцы, отчасти от холода, отчасти, чтобы не потянуться к разложенному добру. Годы прошли, отшумела гражданская война, голова короля скатилась на эшафоте с тех пор, как Кларк держал в руках что-либо подобное. Он воображал, будто адепты на континенте все это время постигали последние тайны Божьего мироздания. Зато Енох знал, что европейские алхимики – такие же люди, как Кларк. Они ждут от него вестей, что некий английский ученый в тиши и одиночестве нашел способ получить из низшего, плотного, существенно шлакового вещества, составляющего мир, философскую ртуть квинтэссенцию Божьего присутствия во Вселенной, ключ к превращению металлов, средство обрести бессмертие и совершенную мудрость. Енох был не столько торговцем, сколько вестником. Серу и ртуть он привез в качестве даров, деньги взял, чтобы покрыть расходы. Самый главный груз хранился у него в голове. Они с Кларком проговорили не один час. Наверху, Послышалась сонная возня, звуки шагов и пронзительные голоса. Лестница загудела и застонала, как застигнутый шквалом корабль. Служанка разожгла огонь и сварила овсянку. Миссис Кларк встала и раздала кашу детям, явно несообразному их количеству. — Неужто столько времени прошло? — спросил Енох пытаясь по голосам сосчитать юных едоков в соседней комнате. Кларк сказал. «Это не наши. Жильцы? Некоторые окрестные Йомины отправляются сыновей в школу моего брата. У нас есть комната наверху, и моя жена любит детей». «А вы?» «Смотря каких». Юные квартиранты расправились с овсянкой и ринулись к дверям. Енох подошел к окну. В решетчатый переплет были вставлены маленькие с ладонь ромбы зеленоватого пузырчатого стекла. Каждый ромбик представлял собой призму и отбрасывал в комнату миниатюрные радуги. Дети розовыми пятнами прыгали из ромбика в ромбик, пестря, дробясь и собираясь вновь, словно шарики ртути на поверхности стола. Впрочем, это была лишь некоторая гипербола того, как Енох обычно воспринимал детей. Один из них, хрупкий и белокурый, остановился перед окном и заглянул внутрь. Вероятно, он был наблюдательнее других, раз понял, что у мистера Кларка сегодня гость. Может быть, различил приглушенные голоса или услышал незнакомое ржание из конюшни. А может, он мучился бессонницей и через щелочку в стене видел, как енох на рассвете прошел через двор. Мальчик сложил ладони трубкой, отгораживаясь от периферического света. Его руки словно забрызгало радужными переливами. С одной свешивалось какое-то приспособление, игрушка или оружие на бечевке. Товарищ позвал его, мальчик обернулся с чрезмерной готовностью, и упорхнул, как воробушек. «Мне пора», — сказал Енох, сам не зная почему. «Наши собратья в Кембридже наверняка прослышали, что я побывал в Оксфорде, изгорают от нетерпения». С непреклонной вежливостью он отверг все завуалированные попытки Кларка отсрочить прощание, отказался от каши, на предложение вместе помолиться ответил. «В другой раз» и решительно заверил, что отдыхать будет уже в Кембридже. У лошади было всего несколько часов на сон и еду. Енох одолжил ее у Джона Уилкинса. Не желая утомлять чужую лошадь, он взял ее под усцы и, развлекая беседой, повел вдоль главной улицы Грантема по направлению к школе. Довольно скоро он приметил питомцев мистера Кларка. Те нашли камешки, которые нужно попинать, собак, с которыми необходимо свести знакомство, и несколько яблок, еще висящих на ветках. Енох остановился в тени длинной каменной стены и стал смотреть, как будут добывать яблоки. Очевидно, план составили загодя. Скорее всего, шепотом в спальне. Один из мальчишек забрался на яблоню и одной ногой наступил на ветку, слишком тонкую, чтобы выдержать его вес. Замысел состоял в том, чтобы ее пригнуть. Тогда самый высокий сможет допрыгнуть до яблока. Худенький мальчуган восторженно смотрел, как прыгает рослый товарищ. Он составил свой собственный план, приготовил тот самый камень на бечевке, который Енох видел через окно. Он раскрутил бечевку и забросил камень на ветку, потом потянул ее вниз. Высокий мальчик с досадой отошел в сторону, но худенький продолжал обеими руками держать веревку, убеждая товарища принять яблоко в дар. Енох едва не застонал вслух, видя страстную влюбленность в его глазах. На долговязого мальчика смотреть было куда менее приятно. Он желал яблока, но подозревал подвох. Наконец, он быстрым движением сорвал плод и, стиснув добычу в кулаке, пристально взглянул на светловолосова, пытаясь разгадать его мотивы, ничего не понял и окрысился. Он надкусил яблоко. Лицо светловолосого осветилось почти физическим удовольствием. Мальчик, который пытался пригнуть ветку, спустился на землю и сумел сдернуть бечевку с ветки. Потом изучил, как она привязана к камню, и выбрал агрессивную тактику. Но ну, ты у нас и кружевница!» – выкрикнул он. Однако светловолосый мальчик смотрел только на предмет своего обожания. Тот сплюнул на землю и перебросил надкушенное яблоко через ограду, где две свиньи немедленно затеяли из-за него драку. Дальше все стало настолько невыносимо, что Еноху захотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Двое глупых мальчишек тащились по дороге за третьим, пялись во все глаза, словно впервые его увидели. Увидели часть того, что различил енох. До еноха долетали их издевки. «Что у тебя на руках? Как ты говоришь, краска? Зачем? Хорошенькие картиночки рисовать? Как ты сказал, для мебели? Я не видел никакой мебели». «Ах, для кукольной мебели!» Прожженного эмпирика Еноха не интересовали мелкие томительные подробности того, как именно будет разбито сердце светловолосого мальчика. Он вернулся к яблоне, чтобы взглянуть на приспособление. Мальчик заключил камень в веревочную сетку. Две спирали, навитые одна по часовой стрелке, другая против, так что на пересечении образовывались ромбы, как в свинцовом переплете окна. Енох не думал, что совпадение случайно. Сетка вначале была неровной, но завершив первый ряд узлов, мальчик понял, сколько веревки уходит на сам узел, так что к концу достиг постоянства зодиакальной прецессии. Енох быстрым шагом направился к школе и поспел как раз к началу неизбежной драки. У белокурого мальчика были красные глаза и рвота на подбородке. Очевидно, его ударили в живот. Другой ученик, в каждой школе находится такой заводила, взял на себя роль церемонии местера и подзадоривал бойцов, главным образом меньшего, как оскорбленную и слабейшую сторону. К изумлению и восторгу у школеров, белокурый мальчик выступил вперед и сжал кулаки. Енох покамест смотрел на него с одобрением. Некоторая дрочливость будет мальчику только на пользу. «Талант – не редкость. Редкость – умение выжить при своих талантах». Драка началась. Ударов было нанесено совсем немного. Меньший из бойцов ловко подставил подножку, и его противник плюхнулся назад. Светловолосый коленом ударил его в пах, потом под дых, потом придавил горло. Внезапно долговязый начал приподниматься, но лишь потому, что невысокий пытался оторвать ему оба уха. Словно крестьянин, влекущий за кольцо в носу, он за уши подтащил обидчика к ближайшей стене. Это оказался фасад огромной, старинной Грантомской церкви и принялся возить лицом о камень, словно пытался протереть кожу до кости. С сего момента мальчишки ликовали. Даже в Енохе победа слабого пробудила на первой своей стадии приятную гордость. Впрочем, дальше лица у шкалеров – вытянулись, некоторые повернулись и убежали. Белокурый мальчик пришел в некоего рода экстаз. Он дрожал как в любовном упоении. Тело, мертвый балласт, препятствующий расцветанию духа, не могло вместить его страсть. Наконец, какой-то взрослый, брат Кларка, выскочил из школы и заспешил через двор к церкви, Неверной походкой человека, непривычного к столь быстрой ходьбе, сжимая в руках трость, но не касаясь ею земли. От ярости он не мог выговорить ни слова и даже не пытался разнять дерущихся. Лишь приблизившись, принялся лупить тростью по воздуху, словно слепец, отбивающийся от медведя. Довольно скоро он подобрался к светловолосому мальчику, уперся ногами в землю и принялся за работу. Каждый свист трости завершался звонким ударом. Несколько шкалеров теперь осмелились подойти. Они оттащили белокурова мальчика от пострадавшего, который тут же скорчился под стеной в позе эмбриона, держа ладони перед окровавленным лицом, словно раскрытую книгу. Учитель поворачивался вслед за целью, как следящий за кометою телескоп. Однако мальчик, похоже, еще не почувствовал ударов. На его лице застыло то несломимое праведное торжество, с каким, по предположению Еноха, Кромвель мог наблюдать за избиением ирландцев в дроэде. Мальчика отволокли в школу, чтобы наказать основательнее. Енох поехал назад в аптеку, преодолевая глупое желание проскакать через городок во весь опор, словно кавалер. Кларк попивал тья и жевал галету. Он уже на несколько страниц углубился в новый алхимический трактат. Губы с налипшими на них крошками шевелились, проговаривая латинские слова. «Кто он?» – вопросил Енох, входя в дверь. Кларк сделал вид, будто не понимает. Енох пересек комнату и отыскал лестницу. В конце концов, его не слишком интересовал ответ. «Та или иная английская фамилия, какая разница?» На втором этаже располагалась странной формы мансарда с грубо отесанными балками и отштукатуренными стенами, на которых кое-где сохранились следы побелки. Енох нечасто бывал в детских, но они всегда представлялись ему подобием брошенного в спешке разбойничьего притона, где случайно забредший констебль видит бесчисленные улики странных, хитроумных, часто опрометчивых замыслов и плотней в разной стадии разработки. Он замер в дверях и собрался с мыслями, как хороший эмпирик, желая все увидеть и ничего не нарушить. На стенах виднелось то, что Енох поначалу принял за небрежные следы мастерка. Когда глаза привыкли к полумраку, он понял, что питомцы мистера и миссис Кларк рисовали на стенах, видимо углем из камина. Было ясно видно, какие картинки кому принадлежат. Часть механически воспроизводила карикатуры, какие, очевидно, рисовали в школе дети постарше. Другие, обычно ближе к полу, являли собой карты прозрений, манифесты ума, всегда четкие временами прекрасные. Енох не ошибся в предположении, что мальчик на редкость наблюдателен. То, что другие не видели, либо не замечали из умственного упрямства, он впитывал с жаром. В мансарде стояли четыре узенькие кровати. Раскиданные по полу игрушки были в основном мальчишескими, но возле одной кровати преобладали оборки и ленты. Кларк упоминал воспитанницу. Енох приметил кукольный домик и целый клан тряпичных кукол на разных стадиях онтогенеза. Здесь, очевидно, произошла встреча интересов. Кукольную мебель создали те же ловкие руки и тот же упорядоченный ум, который придумал, как обвязывать камень бечевкой. Мальчик соорудил ротанговые столы из пучков соломы, плетеные креслица из ивовых прутиков. Алхимик в нем прилежно скопировал рецепты из старого соблазнителя пытливых юных умов, трактата о тайнах природы и искусства Бейтса, чтобы получить красители из растений и составить краски. Он пытался рисовать других мальчиков, пока те спят, только в это время они не двигались и не делали гадости. Художнику еще не хватало умения на грамотный портрет, но порою муза водила его рукой, и тогда... Ему удавалось запечатлеть красоту в изгибе скулы или ресниц. Были сломанные и разобранные детали механизмов, которые поначалу поставили Еноха в тупик. Позже, пролистав тетради, в которые мальчик списывал рецепты, он обнаружил наброски крысиных и птичьих сердец, которые, судя по всему, препарировал юный исследователь. После этого крохотные механизмы обрели смысл, ибо что такое сердце, как не модель вечного двигателя? И что такое вечный двигатель, как не попытка человека воспроизвести работу сердца, овладеть его неведомой силой и поставить ее себе на службу? Аптекарь, заметно нервничая, поднялся к Еноху в мансарду. — Вы что-то затеяли, да? — спросил Енох. «Хотите ли вы этим сказать?» «Он попал к вам случайно?» э, «Не совсем. Моя жена знакома с его матерью. Я видел мальчика». И, приметив его задатки, не могли устоять. «У, у него нет отца. Я подал матери совет. Она женщина весьма достойная и добродетельная, наученная читать, писать» но слишком глупое, чтобы понять, кого произвела на свет. О, да. Вы взяли мальчика под свою опеку, и когда он проявил интерес к алхимическому искусству, не стали ему препятствовать. Разумеется. Енох, может быть, он избранный? Нет, сказал Енох. Во всяком случае, не тот избранный, о котором вы думаете. Да, он будет великим эмпириком. Может быть, ему суждены великие свершения, которых нам сейчас не дано даже вообразить. «Енох, о чем таком вы говорите?» У Еноха заболела голова. Как объяснить, не выставив Кларка глупцом, а себя шарлатаном? «Что-то происходит!» Кларк подвигал губами и стал ждать объяснений. «Галилей и Декарт были только предвестниками». Что-то происходит прямо сейчас. Ртуть поднимается в земле, как вода в колодце. Енох не мог прогнать воспоминания об Оксфорде, где Гук, Рен и Бойль обмениваются мыслями настолько стремительно, что между ними практически летают молнии. Он решил зайти с другой стороны. В Лейпциге есть мальчик, подобный этому. Отец недавно умер, не оставив ему ничего, кроме обширной библиотеки. Мальчик начал читать книги. Ему всего шесть. Эк, невидель, многие дети читают в шесть. На немецком, на латыни, на греческом. При должном наставлении. Вот и я о том же. Учителя убедили мать запереть от мальчика библиотеку. Я об этом проведал. Поговорил с матерью и заручился обещанием, что маленький Готфрид получит беспрепятственный доступ к книгам. За год он самостоятельно выучил греческий и латынь». Кларк пожал плечами. «А отлично! Может быть, маленький Готфрид и есть избранный?» Еноху давно следовало понять, что разговор бесполезен. Тем не менее, он предпринял новый заход. «Мы эмпирики. Мы презираем схоластов, которые зубрили старые книги и отвергали новые. Это хорошо. Однако, возложив упование на философскую ртуть, мы заранее решили, что хотим отыскать, а это всегда ошибка». Кларк только больше занервничал. Енох решил испытать другую тактику. «В сидельной сумке у меня лежат начало философии Декарта, последнее сочинение, которое он написал перед смертью и посвятил юной Елизавете, дочери Зимней Королевы». Кларк изо всех сил делал вид, будто внимательно слушает, словно университетский студент, не отошедший от вчерашней попойки. Енох Вспомнил камень на бечевке и решил заговорить о чем-нибудь более конкретном. Гюйгенс сделал часы, в которых время отмеряет маятник. Гюйгенс? Голландский ученый, не алхимик. Хм... -м -м. Он придумал маятник, который всегда совершает мах за определенное время, соединив его с часовым механизмом, Он собрал идеально точный прибор для измерения времени. Тиканье маятниковых часов делит время бесконечно, как кронциркуль отмеряет лиги на карте. С помощью двух приспособлений, часов и кронциркуля, мы можем измерить протяженность и длительность. Вместе с новым анализом, который предложил Декарт, это позволит нам описывать мироздание и, возможно, предсказывать будущее. «А, э, ясно», — сказал Кларк. «Этот ваш Гюйгенс кто-то вроде астролога?» «Нет-нет-нет, он не астролог и не алхимик. Он нечто совершенно новое. Будут и еще такие, как он. Уилкинс в Оксфорде пытается собрать их вместе. Возможно, они добьются большего, чем алхимики». «Если нет...» — подумал Енох. — Мне будет очень жаль. — Я хочу сказать, мальчик может стать одним из подобных Гюйгенсу. — Так вы хотите, чтобы я отвратил его от искусства? — ужаснулся Кларк. — Коль скоро он будет проявлять интерес, нет. Однако, сверх того, не понуждайте его. Пусть следует собственным влечениям. Енох взглянул на портреты и чертежи по стенам, примечая вполне толково построенную перспективу. «Вижу, он заинтересовался математикой. Не думаю, что он создан быть простым счетчиком», предупредил Кларк. «Дни напролет сидеть над тетрадями, корпеть над таблицами логарифмов, кубическими корнями, косинусами...» «Благодарение Декарту! Теперь математикам есть чем заняться помимо этого!» – промолвил Енох. «Скажите брату, чтобы показал мальчику Евклида, и пусть тот выбирает сам!» Разговор не обязательно происходил именно так. Енох имеет свойство обходиться с воспоминаниями как шкипер с корабельным имуществом, что-то подтянуть, что-то подлатать или просмолить. Нужное закрепить понадежнее, ненужное швырнуть за борт. Беседа с Кларком могла заходить в тупик гораздо чаще, нежели ему помнится. Вероятно, много времени ушло на расшаркивание. Так или иначе, разговор занял большую часть того короткого осеннего дня, потому что Енох выехал из Грантема уже вечером. По пути к Кембриджу он еще раз миновал школу. Все мальчики разошлись по домам, за исключением одного, которого в наказании оставили соскабливать собственное имя с подоконников и скамей. Видимо, брат Кларка давно приметил эти надписи, но берег их до какой-нибудь серьезной провинности. Вечернее солнце светило в открытые окна. Енох, подъехал к школе с северо-западной стороны, чтобы случайный наблюдатель увидел лишь длинную тень в плаще с капюшоном. Он довольно долго смотрел на мальчика. Закатное солнце багрило и без того красное от натуги лицо. Мальчик истреблял надписи усердно и даже с жаром, как будто это жалкое место недостойно нести его собственноручную надпись. С одного подоконника за другим исчезало имя и Ньютон.